Высокая устремленность душевных порывов. Кроме мотивов поведения детей и конкретных обстоятельств, характеризующих ситуацию, в которой имели место поступок, поведение ребенка, позиции воспитателя и выбор им тех или иных воспитательных средств, определяются еще и возрастом детей. Дошкольнику, младшему школьнику можно просто запретить что-то, даже мягко отобрать. Например, какой-то предмет, с которым нельзя играть. В этом случае, как известно, авторитет взрослых обеспечивается в глазах ребенка их возрастом и положением. Это велел папа, это не разрешила учительница. Подростку же нужна убедительная мотивировка, запрета или распоряжения, если оно не связано с выполнением установленного распорядка дня режима. Здесь авторитет положения сменяется авторитетом личности. Ребята среднего возраста охотно подчиняются не всем, а лишь тем, кого уважают, кто не давит, не приказывает, а советует, аргументированно убеждает. И чем старше дети, тем менее действенно безоперационное распоряжение, тем больше подходит в общение с ними форма дружеского совета, рекомендаций. И если, беседуя с малышами, стремясь изменить что ли в их поведении, можно, разъяснив кратко суть нравственного требования, тут же потребовать от них. Ты все понял? С этого дня должен так-то и так-то вести себя. То со старшими не следует быть такими категоричными. Иногда лучше дать им какой-то материал к размышлению, пусть сами придут к необходимым выводам. Ирония уместна, когда мы имеем дело с ребятами среднего и старшего возраста, а не с малышами. Они не воспринимают иронию, или она может оказаться слишком ранящим способом воздействия. Одним из важных моментов, определяющих позицию родителей в воспитании и выбор конкретных воспитательных приемов, является неповторимая индивидуальность ребенка. Здесь все имеет значение, особенности нервной системы. характер, отношение к людям, к самому себе, самооценка, уровень притязаний, волевые качества, привязанности, интересы. Какой он ваш сын? Быстро возбуждающийся, вспыльчивый, нервный или уравновешенный, спокойный, трудолюбивый или с доброжелательный к окружающим, чуткой или нет, капризный или покладистый, замкнутый, недоверчивый, или открытый, общительный, самолюбивый, с развитым чувством собственного достоинства и уверенности в себе, в своих способностях, знаниях, перспективах, или, наоборот, считающий себя хуже, слабее других и страдающий от ощущения своей неполноценности. Собранный, волевой, целеустремленный или неорганизованный, не умеющий сосредоточиться, быть стойким и твердым в достижении цели. Чем он увлекается, как относится к коллективу, в котором учится, и как к нему относятся в классе, насколько важно для него общественное мнение, нравится ли ему участвовать в общественной работе, чьим мнением особенно дорожит товарищи и учителей ваших знакомых, любит ли читать и что именно предпочитает фантастику, русскую классику, зарубежные или советские современные романы, поэзию, приключенческую литературу. Попробуем объяснить, как конкретно все это нужно учитывать в повседневном общении и воспитании ребенка и подростка. Возьмем довольно распространенный случай. Подросток обманул родителей. Сказал, что идет в библиотеку писать сочинение, а пошел в кино. Семье узнали об этом случайно, до возвращения его домой. Какой должна или может быть реакция родителей? Прежде всего, чем вызван обман? Обыкновенной ленью, безответственным отношением к делу, к своим обязанностям, отсутствием интереса к литературе или учебному предмету, неуважением к учителю, ведущему этот предмет, или непорядочностью, нечестностью, укоренившейся привычкой легко давать обещания, тотчас забывая о них, неумением, да и нежеланием быть верным своему слову. Было ли кино запланировано заранее или сыграли роль непредвиденные моменты? Не исключено, что сын встретил ребят из своего класса.